Глава двадцать первая. Благие намерения. В прикрытое бычьим пузырем оконце хижины слабо светило осеннее солнышко. От развороченного проема двери несло сквозняком. Марина сладко зевнула, повыше подтянула на плечи овчину, брошенную поверх плаща, и свернулась клубочком, чтобы согреться. «Может, еще подремать?» За стеной негромко переговаривались грубые мужские голоса. Потом к ним присоединился задорный девичий голос. Раздался общий смех, забрянчало железо, петухи горланили так, будто их держали щипцами. Марина решительно уселась на ларе застеленным овечьими шкурами и скоро нащупала в изголовье жёсткой постели твёрдый предмет, который в темноте показался деревянным шариком. Кукольная глава Глазки-то как живые, носик пуговкой, губки бантиком. Куда же туловище подевалось? Наверное, здесь спали близнеашки. Надо бы вернуть им игрушку. Осматриваясь и неудержимо зевая, Марина потёрла затёкшую шею. Да, не скоро забудешь последние представления. В противоположном углу лачуги жалкой груды были навалены остатки стола и двух лавок. Тут и там на глининых стенах виднелись устрашающие полосы звериных когтей. После того, как Дагмар сорвал двери с петель и удрал в неизвестном направлении, верный Гарси попытался навести в комнате некое подобие порядка. Конечно, лишь после того, как вернул Марину в чувство с помощью нюхательной соли и слабого уксусного раствора, попеременно поднося оба средства к её чувствительному носу. Первым же вопросом она надеялась узнать, что стало с рыцарем Медведем, а вторым осторожно прояснить, насколько слуги Дагмара в курсе случившейся метаморфозы. Гарси, давай подумаем, куда мог деться твой господин? Что ты видел? На нас напали дикие звери или толпа фанатиков под руководством хромовника Кантера? Здоровенный оруженосец шмыгнул кривым носом и принялся растерянно теребить ухо, соображая, как лучше подать информацию трепетной госпоже. Гарси, ты любишь хозяина? Проникновенно спросила Марина, комкая в дрожащих руках оборки дорожного платья. А вы его любите? Вдруг мрачно парировал детина, подпирая мукушкой балку хижины. Если так, не станете поднимать виск, вам же лучше. Не то живенько обвинят в колдовстве, скажут, что превратили рыцаря Дагмара в медведя. Он остался с вами наедине, а потом выскочил из дома в зверином обличии. Я всегда подозревал, что от красивых дам одни беспокойства и траты. Никогда не женюсь. Ой, мама, что ж теперь со мной будет? Выбили из своей гусыни Выспитесь хорошенько, а утром двинемся в путь. В последний дровишки и паклю для рожжега уже завезли? С вызовом процедила Марина. Когда ж эта бедная птица стала моей интересна? Парень невозмутимо почесал заросшую щеку подперв её изнутри языком. Хозяин приказал мне доставить вас в замок, больше я ничего не знаю. Вот запечённые репы и яичница с колбасой. Ешьте и ложитесь с миром. Сейчас поправлю вам постель. Бодис по моему у порога. Нечего выходить во двор. Гарси, скажи правду, с ним всё будет хорошо. Ну, да, почему нет? Должно быть. Мы немного повздорили, потом я испугалась, я чуть с ума не сошла, а сейчас в голове каша гречневая. Давай уже яичницу твою. Нет, молоко я не буду. И реп тоже вызывает сомнения. Подай мне воды. Гарси, А другие слуги не станут болтать. Так никто ж ничего толком не видел. Когда хозяин злой, лучше на него не пялиться. Вот мы и закрыли глаза. Ну, почти. У, мало ли что может померещиться в темноте. Спить спокойно, леди. Нет уж, пора кашу расхлёбывать, но сначала умыться. Бр, яблоко. Гарси, скажи, пожалуйста, у Дагмаров в замке тепло зимой? Да как всегда. Комментарии излишни, буркнула Марина, вытирая лицо носовым платочком, удачно найденным в рукаве. И вот наступил долгожданный рассвет. Кутаясь в плащ от утренней прохлады и крепко сжимая в ладони кукольную головку, она выбралась на двор. Сельская идиллия не дать не взять. На телегу без колеса было щедро навалено сена, которое задумчиво жевал рыжий телёнок, а по груди деревянных чурбаков прыгали две босоногие растрёпанные девчонки. Мать их в это время сечкой измельчала в корыто мелкий овощи на корм свиньям. Похоже, холодные и грязные пятки детей её совсем не волновали. Закалка лучше не придумаешь, и похоже никаких соплей. Надо своего потом тоже поменьше кутать, иль свою. Спустя полчаса Марина успела познакомиться с хозяйкой дома, расспросить о них хитром быте и вернуть детям кукольную деталь. Туловище найти так и не удалось. Но бабушка Близняшек обещала сшить его из лоскутов, подаренных Мариной, вместе с ледненным отрезом на платьишке девочкам. Гарси получил приказ отремонтировать выдранный дверной косяк, поскольку единственный мужчина в крестьянской семье уехал на ближайший торг продавать кур и зерно. Пока Марина невольно сравнивала уровень жизни местных селян с земледельцами Торлей, прискакал слуга с новостями о Дагморе. Господин находится в монастыре. Вот письмо, написанное его рукой. Просил передать вам, леди. На шуршащем листе серой бумаги, пахнущей воском и ладаном, можно было прочесть несколько корявых строк, обращённых к возлюбленной. Сердце моё изнывает в печали, дорогая Марин, и всё от того, что я горько тебя огорчил, а может быть, и спугал. Мне следовало прежде поведать свою тайну, но я ждал, пока ты окажешься в чёрных камнях. Ух-хо-хо, как предусмотрительно. Марина напрасно старалась вызвать в себе негодование и обиду. Всё же обращение Дагмара тронуло сердце, а в памяти пробудились его жаркие ласки и мальчишеская грусть в тёмных глазах. Зато следующие строки вызвали настоящее беспокойство. "Полагаю, Торбин не скоро меня отпустит. Впереди строгий пост и бичевание плоти". Я не в силах заставить тебя следовать в мой замок против твоего желания. Знай одно: если покинешь меня, я раздам всё имущество бедникам, сам навечно останусь в монастыре и буду молиться о спасении души и твоём покое. Марина трижды перечитала сумбурное послание и обратилась к слуге за разъяснением. Это что такое вообще? Причём здесь пост и ущемление плоти? Немного подумав, Угрюм и Дитино сообщил пикантные детали. Монахи нашли господина спящим в их винограднике голошём. Вито имел самый болезненный и несчастный, от чего добрый отец Тарбин решил, что его доконали зловредные демоны. Теперь наш благородный рыцарь находится в запрети и готовится принять сотню ударов бича ради исцеления. Марина в отчаянии посмотрела на Гарси и жалобно пролепетала: Может, и правда пойдём на штурм, а? Хватит у нас силёнка, как считаешь? Слуги поджали губы, подозрительно переглянулись, а потом начали самым наглым образом перешёптываться. Марина вскочила на ноги, готовая как следует наподдать обоим. Говорите прямо, как нам поступить, чтобы вызволить Дагмара из этой ловушки? Наконец Гарси важно надул щёки и заявил: "Отец Старбиен имеет повадки старого кабана". «Просто так он господина не отпустит. Вам следует само из-за него попросить, искупаться в святой воде и прочесть вслух сорок гимнов истинной добродетели. У ведьмы язык отсохнет, и глаза вылезут уже на седьмом. Но вам-то бояться нечего». «Ты издеваешься?» «Другого плана у нас нет». «Ты отвезешь меня в Ульфенхолл?» «К барону Волку?» — невозмутимо переспросил Гарси. Ну, если прикажете, но господин наш будет долго хворать с горя, а потом отправится на войну, а мне не очень-то хочется воевать, признаться. Марина растерянно развела руками. Какую ещё войну? Он собирался обосноваться в монастыре. Вряд ли надолго, а сражение он себе сыщет, можете не сомневаться. Вот так дилемма. И как же мне поступить? укрыцу у Кати и её муженька, который очевидно тоже имеет звериную натуру, смотреть на их счастье и переживать за Дагмара, а ведь мы не закончили разговор. Вот что будет. Я же не ведьма, а в таком случае мне ли бояться каких-то церковных гимнов. Собираемся, Гарси. Куда же, госпожа? Что непонятного? Едем забирать нашего медведя из лап инквизиции. Дагмару пора отправляться в столицу спасать своего давнего приятеля, а он тут задумал паститься. Личные отношения потом будем выяснять. В конце концов, раз уж я тут застряла, надо и чёрные камни осмотреть для полной коллекции впечатлений. Поправив кружевную накидку на волосах, Марина решительно направилась к повозке, а Гарси весело насвистывая махнул остальным ратникам. Кажется, поручение хозяина выполнено блестяще. Птичка скоро окажется в надёжных руках. При свете дня калитка монастыря широко распахнулась перед гостями. Марину и трёх воинов охраны провели в небольшой садик внутри крепостных стен, где монахи подметали листья и подвязывали стволы молоденьких яблонь. Здесь же были установлены небольшие печюрки для сжигания мусора, а в соседнем дворике отец Старбин лично следил за тем, как разливается по бочкам молодое розовое вино. Даг, мор, видимо, успел снять первую пробу, и теперь меланхолически вертел в руках серебряную чарку с затейливой гравировкой. Увидев милого друга целым и невредимым, даже аккуратно причёсанным и нарядно одетым, Марина не сдержала радостного возгласа. Слава богу, не в колодках у столба, как-нибудь выкрутимся. Дагмар тотчас отшвырнул пустой кубок на стол и благоговейно протянул вперёд руки. Я знал, что ты меня не бросишь, Марин. Я верил, что ты придёшь луна моего сердца. Какие тебе ещё доказательства нужны, Торбин? Посмотри на её чистый лик, на эти сияющие глаза, исполненные всех женских добродетелей, на гибкий стан, готовый к материнству, как завещал небесный покровитель. Хватит вздыхать и чесать живот торбин, я требую, чтобы ты немедленно осветил наш союз. Благодарность моя не будет знать меры, но если нужны подробности, то считаю 10 телег с припасами на зиму достаточно. «Ты обещал помочь и с дровами», — напомнил пожилой мужчина с румяными щеками и красным носом Деда Мороза. Он в самом деле вытирал мокрые руки о серый фартук, прикрывавший длинную тунику рясу. Разобравшись, что перед ней сам настоятель, Марина запоздала поклонилась. В голове осиным роем кружились вопросы, которые лучше бы задать Дагмару наедине. Но тот при виде Марины будто воспрянул от жесточайшей хандры и сам заливался соловьем. Как ты спала, дорогая? Прости, что покинул вчера так внезапно. Меня гложет вина и стыд. Я набрался, как последняя свинья, и вынужден был спасаться от твоего гнева у стен святой обители. Услышав за спиной надсадный кашель Гарси и поймав на себе испытующий взгляд отца Торбина, Марина догадалась подыграть. Постараюсь впредь удерживать тебя от подобных поступков. Надеюсь, мы сможем прояснить все разногласия в мирной беседе. Конечно, но сперва заключим брак. Отец Старбин, у тебя всё готово? Марина заметила лукавую хмылку на добродушном лице настоящеголя и тут же всё поняла. Господи, да они сговорились. Никакая опасность Дагмару не грозила. Нужен был лишь повод заманить меня и окольцевать. Ну и заодно проверить, не ведьма ли случайно. Вы позволите помолиться перед столь важным событием? С вызовом обратилась она к отцу Торбину, едва удерживая слёзы волнения. А ведь можно и отказаться, сослаться на нездоровье, ещё что-то придумать, вдруг тогда на обоих в келье запрут, или меня в келье, а его в винном погребе. Нет, нет, надо поскорее выбираться на волю. Уже к обеду все сомнения отца Торбина в отношении невесты Дагмара были развеяны. Марина на распев прошла полсотни божественных стихов, склонилась перед священными реликвиями и напилась воды из главной купели. После короткой торжественной церемонии она стала женой Дагмара де Даркас. Правда, брачную ночь пришлось отложить из-за тонкости монастырского устава. Супругам подготовили отдельные спальни, но перед сном они успели вдоволь наговориться, прогуливаясь меж рядов винограда и отдыхая у поросшей плющом стены, за которой начинался аптекарский огород. Правда, беседа не сразу сложилась. В первое время Марина молчала, рассматривая ровные грядки с еще зеленой петрушкой и латуком. Дагмар первым решил излить душу над кустом увядающей дикой розы. «Радость моя не знает пределов. Наконец ты моя по закону, и сын наш будет расти в фамильном замке. Чего ты хочешь, любовь моя? Одно твое слово, и я отменю поездку в город. Я останусь с тобой». Пусть гальба переловит всех пауков в гиблом лесу. Какое мне дело? Ну посмотри мне в глаза. Почему молчишь и даже ни разу не упрекнула? Согласилась выйти за меня без всяких условий. Придумай любое наказание, я всё от тебя приму. Впрочем, твоё равнодушие и холодность страшнее любой кары. Даже сотни ударов бича похожи отец Тарбин не спешит терзать твоё бедное тело. «Наверное, пощадил ради замужества», — смущенно ответил Дагмар и тут же вдохновенно добавил. «Ибо Всеблагой заповедовал нам беречь плоть, как в местилище духа». «Ого, сколько мудрости ты набрался за одну только ночь в святом месте», — удивилась Марина. «Может, зря мы так спешили тебя выручать?» «Мечи еще свои стрелы, любимая, я даже уроню щит». Он развел руки в стороны, глядя на нее с трогательной покорностью. «Я безоружен пред тобой, но взываю к состраданию и нуждаюсь только в нежности и заботе». Пришлось Марине быстренько отвернуться, чтобы спрятать улыбку. Дагмар был неисправим. Может, за неукротимый нрав, горячий темперамент и умение развеселить ее в самый неожиданный момент она и полюбила рыцаря-медведя. Теперь следовало коснуться самой щекотливой темы. Как часто ты принимаешь звериный облик? Это по твоему желанию происходит или само собой? Первый раз я обернулся лохматым чудищем ещё в Инсектерии. Второй хм... когда спасал тебя близ Старлей. Понятно, прошептала Марина, немного побледнев. И вот третий раз за всю мою жизнь, клянусь, только в самые тяжкие моменты настигает меня древнее колдовство. Я боялся, что могу тебя потерять, Марин. Получается, я несу за тебя ответственность.